Глава третья. Дневник и елочки. Двадцать второе августа. Наконец-то я дома. Я провела месяц отпуска на Кумысе в доме отдыха Степной маяк в нескольких верстах от Оренбурга. Место красивое. Холмы, покрытые степной травой. В долинах березовые перелески. Пейзаж украшают табуны, которые еще остались кое-где, и которых раньше было великое множество. Дом отдыха в виде нескольких маленьких коттеджей раскинулся на большом холме. В центре столовая и красный уголок. Ненавистное мне место, куда я ни разу не показала носа. Среди отдыхающих ни одного приятного лица сплошь хозяева жизни. Я очень много гуляла, одна, а, находясь на территории курорта, утыкалась носом в книгу, чтобы не слушать плоских шуток и идиотского смеха, и не видеть грубого флирта, от которого тошно делается. Распущенность дошла уже до того, что обратила на себя внимание медицинского персонала. Отпечатали от имени главного врача строгое запрещение отлучаться по ночам. Этоди тормозит выздоровление отдыхающих, и таким образом без пользы пропадают затраченные на их выздоровление государственные средства. В одну ночь я была испугана внезапным светом фонаря, наведенного на мою постель дежурным врачом, который в сопровождении медсестры обходил палаты, проверяя, все ли на месте. Он сказал при этом, пока первая, которая на своей постели. Пригрозили, что будут списывать лечения тех, кто блуждает по ночам. Отдыхающие в большинстве были с закрытой формой туберкулеза. Одну меня нашли здоровой. Замечательно, что я всегда и везде представляю собой исключение. Дворян высылают, меня примируют. Все больны, я здорова, все развращены, я целомудренна. Зато я всегда и везде одинока. Никто не пробовал за мной поухаживать, как будто на лбу у меня красовалась надпись «Жизни опасна». Я пользовалась большой симпатией только у официанток, простых девушек из местных крестьянок. Они даже прозвали меня «Наша умница». первое время я радовалась возможности отдохнуть на всем готовом, и гулять по живописным холмам. Но очень скоро вся эта обстановка так опротивила мне, что я дождаться не могла конца отпуска. Стосковалась по своей комнате и тишине. И, как только выйду на работу, узнаю у Лёли, всё ли благополучно. 23 августа. Не понимаю, каким образом, рассказывая о курорте, я забыла описать картину, которая интересна даже с исторической точки зрения. Курортная столовая представляла собой отдельный павильон. И каждый раз, когда мы, отдыхающие, выходили после наших завтраков и обедов, около дверей в два ряда стояли местные крестьяне, русские крестьяне, мужчины, женщины, дети, девушки и парни, и просили хлеба. Я не поверила бы, если бы узнала это из рассказов. Но не могу не верить собственным глазам. Случись такая вещь в царское время, в одной из губерний после неурожайного года, какой бы поднялся протест в обществе! Какая шумиха! Студенческие сходки, добровольные пожертвования, благотворительные базары, бесплатные столовые. Но советской власти все сходит с рук, все разрешается. Это, видите ли, колхозы насаждаются, это так называемый крестьянский саботаж, вот и все. Слишком дорого обходятся твои опыты, проклятая власть. 24 августа. Была на работе. Встретили меня очень радушно. Старая санитарка сказала Ну, теперь все пойдет правильно. Забегала в рентгеновский кабинет к Леле. Олег цел и невредим. Свадьба будет в первых числах сентября. Леле в кабинете все очень довольны и уверяют, что всячески будут стараться провести ее со временем в штат. 24 августа вечер. Я рада, что не возненавидела Асю. Был момент, когда злоба закипала во мне. Но Ася меня обезоружила в то утро, когда прибежала ко мне вся взволнованная, вся раскрытая, и не побоялась заговорить прямо. В ней очень много сердечного обаяния, против которого невозможно устоять. Ненависть мутила бы мне душу. Двадцать пятое августа. Новая волна террора. Я узнала от Юлии Ивановны, что 1 августа выслана в северные лагеря плеяда ученых Платонов, Торле, Болдырев и еще многие-многие. Юлия Ивановна, которая близка с семьей Платоновых, сама была на вокзале и видела, как цвет нашей мысли провели к поезду между двумя шеренгами вооруженных ГПУ. Такая картина! Впервые поразило наше общество еще в двадцать втором году. Я сама провожала тогда пароход, на котором высылали за пределы России философов Лосского, Бердяева, Лапшина и несколько талантливейших ученых, от которых сов власть пожелала освободиться. С тех пор это повторяется из года в год, стоит только разницы что высылают теперь в лагеря, Они за пределы страны. во всем таком большом прекрасном мире как будто все спокойно, а между тем в России планомерно истребляют лучших людей. В 19 веке гении сплетались у нас в созвездие могучая кучка, современник передвижники, символисты, трупа станиславского. Каждое имя в этих созвездиях наша слава. И вот теперь, Теперь подрываются самые корни культурных растений, а Европа равнодушно созерцает это. 26 августа. Пошла навестить Балаговских. Пошла, конечно, с тайной надеждой навстречу с ним. И не ошиблась. Он показался мне очень усталым и бледным. Впрочем, мне теперь все кажутся такими, после курортных красных лиц. Лучше мне было вовсе не видеть его. потому что я опять вся растравленная. Ася была такая хорошенькая, такая резвая, легкая, щебечущая, он глаз с нею не сводил. 27 августа. Нина Александровна на днях уезжает на опь к высланному Балаговскому, своему жениху. По рассказам Аси, у меня составилось впечатление, что это очень изысканный и умный человек. Княгиня выпал на долю романтичной и красивой жеребий. Ехать к ссыльному. А я вот слишком много думаю о подвигах и жертвах, зато они все идут мимо. Такова судьба. Двадцать августа. Княгиня уезжает послезавтра. Я решила, что пойду провожать на вокзал. Я попала в круг аристократии. и должна признаться, что эти звонкие старинные фамилии, утонченность манер, грассирующий говор и французские фразы — все это теперь в ореоле террора и нужды импонирует мне. В сущности, это чужой мне круг. Мы скромные мелкопоместные дворяне, трудовая интеллигенция. В прежнее время наша семья никогда не искала связи, с высокими мира сего. Но если русскую интеллигенцию, и в первую очередь дворянскую, так оплевывают и так терзают, если аристократию уже почти всю извели, а слова паш, лицеист, камергер, гвардеец, сенатор звучат почти как приговор, моя симпатия на стороне гонимых, как и всегда. В их лице гибнет класс, который дал России слишком много великих имен для того, чтобы не простить тех нескольких, которые были не на высоте. И я отстаиваю честь этого знамени. Не говорю уже о том, что мне посчастливилось встретить в их среде людей с исключительными душевными качествами. Не говорю о человеке, которого люблю. Первое сентября. Дежурство в больнице помешало мне быть вчера на вокзале. Сегодня, когда я возвращалась домой, я увидела Олега и Асю у нас на лестнице. В квартире им сказали, что я скоро вернусь, и они дожидались меня, сидя на окне. Они пришли, чтобы пригласить меня на свою свадьбу. Улыбнулась и сказала, что буду. Хотела усадить их пить чай, но они торопились еще к кому-то. Прощаясь со мной, он сказал, мы сегодня были в ЗАГСе, можете поздравить Асю с получением высокоаристократической фамилии. И только услышав ироническую ноту в его голосе и увидев его усмешку, я поняла, в чем дело, ведь ее записали Казариновой. ЗАГС для них, конечно, пустая формальность, которая нужна только потому, что без нее теперь не венчают. Свадьба назначена в день именин Натальи Павловны. Третье сентября. Была у Балаговских. Меня тянет туда, как к месту казни. Нашла всех в предсвадебных хлопотах. Олега не было. Наталья Павловна отдает Асе свою чудесную спальню. Гарнитур, парной кровати, изящнейший туалет. Гардероб с раздвижными дверцами. Ширмы с амурчиками и веночками. В комнате этой, говорят, все осталось неизменным еще со времени ее жизни с мужем. Теперь все это она отдает внучке. Вплоть до прелестного туалетного прибора, гараховского стекла с пудреницей и вазочками. А сама переходит в библиотеку, где помещалась француженка. а та, в свою очередь, переселяется в проходную, кажется, в бывшую диванную, где до сих пор спала Ася. Я нашла всех взволнованными этим переселением. Ася даже плакала, повторяя, что ни за что не хочет лишать бабушку ее удобств и привычек. Она с очаровательным видом уверяла, что отлично устроится с мужем в проходной, где ему можно раздвигать на ночь дедушкину походную кровать. Француженка в азарте кричала, что слышать этого не может. Наталья Павловна убеждала очень мягко. Это мой свадебный подарок вам обоим. Я хочу, чтобы тебе было уютно и спокойно. И чтобы у тебя все было, как должно быть у молодой дамы. А я отлично устроюсь в библиотеке. Седьмое сентября. Завтра моя Голгофа. Я верю, что ничем себя не выдам. Знаю, что у меня хватит сил. Я уже себя знаю. Восьмое сентября. Совершилось. Этот день кончился. Они вдвоем сейчас, а я вот сижу за дневником. Расскажу все подряд. Я пошла к ним пораньше, чтобы помочь в хлопотах, и по просьбе Натали Павловны присутствовать в качестве подружки при одевании Аси. Наталья Павловна продала для этой свадьбы бриллиантовую брошку и, по-видимому, хочет, чтобы все было как можно лучше, и был соблюден весь ритуал. Когда я пришла, обеденный стол был уже раздвинут. К нему приставлен ломберный и самоварный. И все это закрыто огромной старинной белой скатертью. Я стала помогать перетирать хрусталь и расставлять бокалы. Прибежала Леля с корзиной серебра и рюмок, за которыми Наталья Павловна посылала ее к своим друзьям Фроловским, так как десертное серебро и бокалы частично были уже давно распроданы, и теперь их не хватало. Стол накрывали на двадцать пять персон. В прежнее время накрывали бы, наверное, на сто. Старый слуга явился во фраке и белых перчатках, приглашенный прислуживать за столом. Я сразу подумала, что он будет самый парадный из всех мужчин, так как ни у кого из этих пажей и лицеистов фраков теперь, конечно, нет. Всё время раздавались звонки, Это доставляли корзины из цветочных магазинов. От Нины Александровны принес чудесную корзину ее брат, славный мальчик лет четырнадцати, с живыми умными глазами. Он застенчиво помялся на пороге и почти тотчас убежал, сколько не уговаривала его Наталья Павловна. Я смотрела на карточки, прикрепленные к корзинам, все известные русские фамилии. Меня удивило только одна супруги Рабинович. Кто эти евреи? Мадам Нелидова велела дочери разбросать на кровать их, нарезанные левкои. Лёля убежала в спальню, но через минуту вернулась и пританцовывая показала медведя с оторванным ухом, которого нашла под подушкой на новом ложе Асим. Дамы дружно рассмеялись. — Хороша наша невеста. С медведем собралась спать, как маленькая девочка. — Перед мужем не стыдно будет? — сказала Ася Нелидова. Ася вдруг сделалась розовая-розовая. Мне даже жаль ее стало. Я бы на ее месте, наверное, сгорела со стыда. Не знаю, смогла ли бы я перенести свадьбу, все время быть в центре внимания. Да еще при такой специфической настроенности окружающих. При первом самом отдаленном намеке или любопытном взгляде стыда умрёешь. Вслед за этим Лли и я стали одевать Асю. Девицы, как полагается по обычаю. Свадебное платье перешито из парижского кружевного платья Натали Павловны, и сделано в талию со шлейфом, с закрытым воротом. В этом платье и в фате с флёрд-оранжем, бледной с опущенными ресницами, она была похожа на лилию. Когда Наталья Павловна стала её благословлять, она встала на колени и смотрела снизу вверх взглядом испуганной овечки. Нелидова и француженка даже прослезились. 14 сентября. Сегодня ко мне приходила Анастасия Алексеевна, как всегда, ныла и охала. Она поступила была на постоянную работу в детское отделение больницы имени Раухфуса. Но в одной из первых же дежурств, укладывая детей спать, перекрестила каждого перед сном. Санитарка видела и сообщила, кому следует. Раздули историю. Вызывали вместком, крыли на общем собрании и, конечно, уволили за вредную идеологию. С такой характеристикой ей уже никуда не поступить. Уж не знаю, как рассматривать ее поступок, как идейность или как глупость. Вернее, второе, идейность не вяжется с образом Анастасии Алексеевны. Шпик супруг, у которого она клянчит деньги. Ее манера прибедняться в разговорах со мной. Даже в религиозности ее есть что-то ханжеское, убогое. Недавно в их больнице умер видный профессор. похоронили его с помпой, с речами и с оркестром. И вот она вздумала меня уверять, что профессор этот недоволен тем, как его погребали. Будто бы ей это известно по некоторым признакам. Это такая чепуха. Бог с ней. Я невысоко ее ставлю и не могу отделаться от чувства тайной неприязни по отношению к ней. Хоть она и оказала мне услугу, огромную неповторимую. Ходит она ко мне, конечно, не из любви, о которой так много говорит, а чтобы попользоваться кое-чем, это ясно. Накормила ее и подарила ей старый шерстяной платок. Она жаловалась, что зябнет. От нее пахнет сыростью, чем-то обветшалом. Я долго проветривала комнату после того, как она ушла. Жалкое существо. 18 сентября. Пошла к Балаговским навестить двух старых дам, которые теперь остались одни. Молодые супруги уехали на десять дней в Новгород смотреть старину. Наталья Павловна не вышла. На свадьбе она переутомилась и теперь чувствует себя опять хуже. Француженка дала мне прочесть письмо от Аси. Ася пишет, что им очень хорошо. Они осматривают соборы, катаются по Волхову на шлюпке, живут в рыбачьей деревушке на Сеновале, где гораздо лучше... чем в самом роскошном палаццо на канал Гранде. Француженка Тайла от этого письма, она говорила. «Милые детки, они так любят друг друга!» Но меня в этом письме возмущают целые абзацы. «Что такое эти шалости в сене? Ему тридцать лет, человек столько пережил!» И вдруг все забыто для игр аркадских пастушков. А она, не стесняясь, описывает, как сидит на нем верхом и ползает по сеновалу, раздетая. Что ж, они дети или котята? Я думала, она оплакивает свое девичество и ожидала найти в письме грусть. А она, оказывается, очень довольна. Я совсем разочаровалась в обоих и больше думать о них не хочу. Пусть хоть Амурчиков с крылышками изображает, мне все равно. И над чем умиляется эта глупая француженка? Наталья Павловна, наверное, не дала бы другим такого компрометирующего письма. Двадцатая сентября. Вчера вечером я ложилась спать и, заплетая косу, задумалась. И вдруг поймала себя на мысли, что в этом барахтанье на сене Вместе с любимым человеком есть, наверное, очень большая прелесть, которую я с моей суровостью даже понять не могу, потому что всегда чужда смеха и шалостей. Я поняла, что где-то в самой глубине души завидую Асе. Только отсюда все мое негодование. Только потому, что я завидую Я осуждаю там, где любовно улыбаются другие. Я это ясно поняла.